Глава 21. Влад. Нервничал ли я? Конечно. Нет ни единой секунды, когда я бы не волновался с того самого дня, как в моем доме появилась она, Даша, девушка, что заняла всю мою голову. Я впервые в жизни не смог адекватно соображать, то и дело возвращаясь к блондинке, что ворвалась в мою жизнь. Наша встреча с самого первого дня была необычной. А когда девушка внезапно нашла общий язык с моими сыновьями, я четко понял, что отпускать ее не собираюсь. Не то чтобы это было основополагающим при принятии решения, но и не самым последним в списке критериев. Да, мне было важно, насколько моя потенциальная спутница будет ладить с моими детьми. Да, они сложные, но на то есть причины. Я не всегда был для них тем самым классным папой но я старался обеспечить их жизнь и будущее всем необходимым. Кто-то скажет, что детям не нужны деньги и недвижимость, им нужен папа рядом, укладывающий их спать, но я ничего не мог с собой поделать. После того, как выплыла правда о Лере, меня размазало на долгое время. Чёрт, я же так сильно ее любил. Готов был ко всему, даже вляпался в бизнес с ее отцом. Да, я выкупил активы еще в момент, когда мы жили вместе, но все равно. гнет его контроля еще долго не отпускал меня. Даже когда его доченька сбежала в Европу к своему спортсмену, он лишь пожал плечами. Никакой поддержки от него я не увидел. Он ни разу не позвонил внукам. Не поинтересовался их жизнью. С момента, как его драгоценная дочурка прыгнула на другого мужчину, мы с мальчишками перестали существовать. Я не переживал на эту тему, но понимал, что мальчишки переживают это сложнее. Они потеряли маму. Она уходила, даже не обернувшись. Даже у меня, чёрствого насквозь мужлана, сердце обливалось кровью, когда я видел, как рыдают сыновья. Когда она появилась на пороге моего дома и выпендрилась на Дашу, ужасно хотелось выкинуть ее за шкирку подальше, но тут оказалось, что Даша моя помощь была не нужна. Она методично выбила мою бывшую из тапок, даже не понимая, насколько она была прекрасна в этот момент. Такая сильная, какой должна быть мать. Та, что защищает свою семью. Та, что встает грудью за своих детей. И та, что готова сама лично выставить мерзавку за дверь и даже не постесняться в выражениях. Она думала, что я с огромными запросами. Чёрт, это даже забавно. Я не был из высшего сословия. Да, я круто учился. Даже завоевал много разнообразных наград в универе и получил престижное место для практики. Никогда не имел проблем с девушками, был интересен многим. Поэтому отчасти и стал объектом интереса богатенькой дамочки, что сорвала мне башню по первой. Между нами был крутой секс, но когда мы столкнулись с жизнью, счастья не вышло. Мы даже пожениться не решились, потому что вечно были какие-то «но». И слава богу, как оказалось, от воспоминаний у меня заболела голова. Единственное, что до сих пор держало меня от резких телодвижений в адрес своей бывшей и ее отца, так это то, что тогда может пострадать Даша и мальчики. Эти ненормальные не станут смотреть, что это их кровь и плоть затопчут всех. Что от меня хотел отец Леры, я приблизительно догадывался, но не мог никак понять, на что же старик рассчитывает. Да, мы раньше были партнерами. Да, он имел часть акций моей компании, но сейчас от всего этого не осталось и следа. Лера претендовать не может, поскольку даже женой моей не являлась, а все обязательства перед ее отцом я выплатил. Согласно договору, я выплатил все издержки, а также вознаграждения, которые мы согласовывали долгие пять недель. Ресторан, в котором была назначена встреча, был мне знаком, но я обычно проезжал мимо. Помпезное заведение, скорее всего, с ужасной кухней. Ставка была сделана на интерьер и приватность, что, собственно, было на высоте. В остальном, хуже кафе на трассе. Знакомую седую макушку я заметил сразу же. Вадим Николаевич – видный мужик. Но уж больно любит свою дочку, которая вьет из него веревки, Так и до полного краха недалеко. Так разве меня кто-то слушает? Добрый день, мой дорогой Влад. Вадим Николаевич встал на ноги и протянул мне руку. В глазах читался азарт. Происходящее старику явно нравилось. Он вырастил свою империю на обломках 90-х, так что привыкший решать проблемы нестандартным путем. С годами произвол сменился приличным поведением и конференциями, а цивилизованные переговоры для него превратились в поле битвы, где он расходился так, что становилось страшно. Нет, мужиком он был умным. Но все портило то, что он был слишком предвзят к некоторым людям и совершенно не замечал косяки других. Отсюда несправедливость, отсутствие доверия со стороны некоторых гигантов и несколько обвинений в даче взяток. Сколько лет, сколько зим, правда? Добрый день, Вадим Николаевич. Я был предельно собран. Встреча не носила частный характер, а значит, время на нее надо было четко обозначить, а это в том числе делается отношением. Понебратства я не допустил. Лера, как элитная сопровождающая, сидела рядом с отцом, и при моем появлении в глазах девушки зажёгся огонек. Из высокомерной суки девушка превратилась в мурлыкающего котенка, всем видом показывая, какая же она идеальная. «Только вот это меня уже не брало, к счастью». «Как официально?» — покачал головой мой собеседник. «Мы же вроде не чужие люди, Влад». «Сейчас у нас сугубо деловая встреча, так что предлагаю держаться в рамках. Что вы хотели?» «Так сразу, прям в лоб». «А ты изменился, парень. Хватка появилась». «Время идет, Ничего не стоит на месте», — обтекаемо ответил я. Официант подскочил и подал мне меню, от которого я тут же отказался, предпочитая трезвую голову. Да и обедать тут не было никакого желания. Лучше дома. Итак, Вадим Николаевич переглянулся с дочерью, которая только на это мгновение отвлеклась от пожирания меня глазами, и потом произнес: «К делу-то к делу. У меня к тебе предложение». «Какое? Ты женишься на моей дочери, и я не стану отнимать твой бизнес». Ох, вот так вот просто и непринужденно эта семейка начинает рыть себе могилу.